Неважно, как на это смотреть. Причина его неудачи, как всегда, затаилась в том, что он сказал в прошлом. ну почему? Нет, сказанное им тогда было правильным, с позиции того, что он желает укрепить Назарик. Его заявления были верны. Именно потому, что он сказал это кациту тогда, сейчас он показал такой рост. Почему Айн собрал такое количество войск, которое не гарантировало им победу? Объяснение казалось несложным, но он просто не мог сказать об этом стражам этажей. Почему это так? Все дело в том, что такое объяснение могло привести к падению Назарика. Айнс глотнул несуществующую слюну. Он хранил молчание уже слишком долго. Он должен дать объяснение, которое показалось бы разумным. Кстати говоря, то же самое случалось и тогда, когда мы штурмовали соседние города и поселения. Небольшому числу людей позволялось бежать, верно? Зачем это было нужно? Вопросы Коцита и Ауры вполне ожидаемы. «Возможно, среди вас также есть и другие, задававшиеся этими вопросами». Айнс оглядел в собравшихся перед ним, и каждый страж страш-этажа кивнул головой. «Понимаю. Что ж, давайте посмотрим, как развернется наша первая битва. После я объясню вам причины». Айнс просто тянул время, перекладывая эти назойливые проблемы на свое будущее «я». На севере королевства, на побережье моря Ринд, стоял город Эн-Аюр. Это был самый большой город во владении графа Наюра, город, благословленный морем. Несмотря на то, что это был самый большой город в Феоде, если бы вы отправились на восток за границу владений, не столь далеко вы нашли бы город, известный своим морским портом ре -Уруа. У этого города была больше площадь и больше судов в доках, а единственное преимущество Э-Наюра, вероятно, заключалось в различных рыбных перевозках. Иными словами, ЭнаЮр не считался стратегическим объектом вообще. Можно с уверенностью сказать, что именно гурманы подчеркивали истинную ценность ЭнаЮра. аюра Род графа Наюа изучал дары моря в течение многих поколений, тем самым заработав себе право хвастаться, что у них лучшие морепродукты в королевстве. В результате исследований получился соус, изготавливаемый из смеси соевого соуса и меда, использующийся для глазировки прочих ингредиентов. Жар следовало точно контролировать во время процесса обжарки, дабы избежать подгорания соуса. Все это вылилось в создание жареной рыбы в стиле Э-Найур, история которой распространилась весьма широко. Атмосфера подобного города оставалась неизменной. Несмотря на объявление войны несколько дней назад, рыбаки продолжали рыбачить, а на рынках все еще было полно людей, покупавших свежую рыбу и моллюсков. Если не считать уменьшение числа бродячих торговцев на улицах, то жизнь тут текла своим чередом. Вполне естественно, что никто здесь не предпринимал никаких особых действий. Они получили новости об объявлении войны коловским королевством с месяц тому назад от гонца из столицы, но они не верили, что колдовское королевство нападет на самые северные регионы страны. По общепринятой логике, прежде чем такое случится, столица должна пасть и война закончится. Рядом с ними находились и другие крупные города – принадлежащие другим владениям, не говоря уже про многочисленные деревни в пределах феода. Колдовское королевство должно было пройти через них, прежде чем окажется в этом городе. И если бы война добралась до них, то прежде к ним поступили бы запросы о помощи от этих поселений. Вот почему они не пытались укрепить оборону, а самое большее, что они делали, это готовили к отправке солдат. Однако, все обернулось не так, как они того ожидали. Соседний барон вместе с несколькими подчиненными и семьей поспешно бежал в Энайюр. Объяснение барона было предельно просты. Внезапно возникла нежить и истребила всех до последнего жителей. Нежить появлялась естественным путем и такая, что могла уничтожить целые деревни, не была чем-то неслыханным. Но для того, чтобы столь сильная нежить появилась естественным путем, требовалось время. За исключением равнин кац, множество слабой нежити должно сперва захватить достаточно места, чтобы возник хотя бы шанс на появление сильной. Если феод хорошо управляется, то становится легко задушить нежить еще в колыбели, прежде чем та сможет бороться, так сказать. Вот почему сильная нежить обычно не возникала рядом с человеческой цивилизацией. Существовало лишь два исключения из правила. Либо недалеко появился заклинатель, способный управлять нежитью, либо эта нежить пришла из далеких земель. Но если это так, то приходила лишь одна личность – Айнс all король-заклинатель. Они, должно быть, также получили информацию об объявлении войны. Если рассматривать эту нежить как часть армии Колыскового королевства, то происходящее обретает смысл. Однако вопросы стоят один за другим. Что случилось с соседями городами? Сколь многочисленной силой врага? Из какой нежити состоит войско? Что произошло со столицей? и другие вопросы продолжали всплывать на поверхность, но им предстояло заняться более важными делами, прежде чем они смогут найти ответы на эти вопросы. Прослушав подробный пересказ барона и проанализировав всю доступную информацию, они предсказали, что Эн-Аюр окажется на пути нежити, вторжейся в королевство. Они немедленно отправили гонцов на быстрых лошадях в каждую деревню и город в их владениях с приказом эвакуации. Из информации, которой они располагали, Нельзя было сказать, с какой целью коловское Королевство послало армию к удаленному порту. Возможно, дело в том, что Колдовское Королевство не имело выхода к морю, а потому желало немедленно получить портовый город и решило напасть на подобное незащищенное место. Возможно также, что враг намеревался использовать Эн-Аюр в качестве плацдарма для дальнейших действий. Хотя людям все еще опасно было эвакуироваться в город, Не так много нашлось тех, кто мог убежать от непрерывно наступающей армии нежити и добраться до других владений. В конце концов, подавляющее большинство людей предпочли остаться за относительно защищенными стенами Эна-Юра. Через пять дней после конца эвакуации людей в пределах владений они увидели силуэты нежити с вершин башен крепости Эна-Юр. Утром через три дня после этого мужчина стоял на вершине сторожевой башни. На вид ему было примерно за сорок. У него было загорелое тело, и его запах больше походил на запах разбивающихся о скалы волн, чем на запах воина. По одному запаху можно было сказать, что он был человеком, жизнь которого зависела от моря. Хотя верхняя часть его головы была полностью лысой, по бокам и затылку все еще виднелись остатки яркой молодости. Он прикладывал все усилия, чтобы зачесать волосы вверх, прикрывая пустошь на его макушке. Хотя его наружность кричала о том, что он рыбак, одежда выдавала в нем высокородного дворянина. Таким образом было несложно определить его статус. в а да они просто везде. Его тон совсем не соответствовал его внешности и вообще звучал недостойно. Но этот человек являлся правителем этих земель, граф Наюа. В зоне его видимости находилась большая группа зомби, численность которых примерно в 20 раз превышала силы обороны Э-Наюра. Армия нежити остановила свой марш, чтобы дождаться отстающих. Но оказалось, что приток зомби в их формированиях уменьшился, так что, вероятно, это была вся их армия. Учитывая сложившуюся ситуацию, война встала перед ними всего в нескольких шагах. Даже так, это всего лишь толпа зомби, невелика проблема. Тем, кто осмелился так говорить, была дама, стоявшая рядом с графом. Ее белоснежные волосы танцевали на ветру. Тем не менее, белые волосы не были продуктом ее возраста, она намеренно покрасила их так. Ее исходный цвет волос был с оттенком золота. Обычное зрелище в королевстве. До прошлого года она красила волосы в черный цвет. Окрашенные волосы служили не для модной одежды или развлечения. Она использовала свою яркую внешность как своего рода рекламу для своей группы искателей приключений. Подобные ей искатели приключений не так уж редки. Находились даже те, кто красил волосы в розовый цвет, стремясь стать знаменитыми. Именно по этой причине она сменила краску для волос с черного на белый. Из активных групп авантюристов адамантового ранга уже сформировались команды с ассоциациями на красный и синий цвета, но недавно черный тоже оказался занят. В кругах искателей приключений, когда вы упоминаете черный цвет, мысли большинства людей естественно тяготеют к мамону из тьмы. Тем не менее, поскольку мало кто видел истинную внешность Мамона, она подумала, окажется ли сохранение ее черных волос положительное влияние на их известность или нет. Она отказалась от этой идеи после того, как узнала, что у партнерши Мамона великолепные черные волосы. Следовательно, цвет ее команды также изменился с черного на белый. Что касается ее скамы Эрбелла, то она просто радовалась, что они еще не включили цвет названия своей команды, А лишь назвали себя четыре орудия. Те, очевидно, появились неестественным путем. Многие из них похожи на фермеров. Поэтому они не могут быть из колдовского королевства. Должно быть, они разрушили окружающие деревни и превратили трупы жителей в зомби. Как отвратительно. Скама заговорила так, будто ее вот-вот вырвет. Хотя среди них некоторые носили хорошую броню, кожаные доспехи, кольчуги и другие виды легких доспехов. Складывалось ощущение, что это просто солдаты, которых после смерти превратили в зомби. Помимо этого, среди них стояло и много тех, на кому вовсе не виднелось никакого снаряжения.